Глава шестая «Скажу откровенно, Артур, я бы не советовала. Я едва успел вернуться в Лондон к шести вечера на сессию к доктору Дан. Телефон полностью разрядился, времени ловить такси уже не оставалось, и я нырнул в метро, где в час пик было не протолкнуться. Пересадка на линию Пикадили, быстрым шагом от уголка ораторов в гайд-парке». И вот я задыхаясь у двери доктора Дан. Слова Монти не стали для меня божественным откровением. Они не звучали в моей голове подобно абсолютной истине, которая бы четко указала, что делать. И все же, когда такси тронулось в обратный путь, а в зеркале заднего вида показался Монти, с улыбкой машущей мне вслед, я понял, что увожу его слова с собой. Пока я трясся в поезде, а вокруг потихоньку вырастал Лондон, где-то на задворках сознания вопрос, заданный Монти, тихо делал свое дело. Аккуратно поворачивал маховики и нажимал на рычаги, добиваясь своего. «Доктор Кодал, несомненно, большой специалист», — решаюсь возразить я. «Я сижу на пестром диване в кабинете доктора Дан. Рассеянно сжимая лежащую на коленях подушку в лоскутной наволочке, слышал, что она одна из самых юных выпускниц эм, Каролинского мединститута. Я знаю, кто она, сухо отвечает доктор Дан. И мой психолог смотрит в окно, явно размышляя, как ответить на щекотливый вопрос клиента. Я верю в беспристрастность доктора Дан и очень ценю ее мнение как профессионального психиатра. Но все-таки мне неловко обсуждать ее возможную замену. «Она, конечно, гений, не отрицаю», — вздыхает доктор Дан. «Талант, который рождается раз в столетие». Кодал начинала как хирург и привнесла радикальные изменения в эту область. «Я слышала, что она занялась психиатрией», из любви к преодолению трудностей, и уже успела оставить заметный след. «Вот именно!» — смущенно произношу я, стараясь говорить как можно деликатнее. «Я слышал о ней только хорошее. Еще бы!» — сквозь зубы цедит доктор Дан. «Что вы имеете в виду?» Доктор мнется, понимая, что ее истинные чувства вырвались наружу. Наконец она отвечает, и в знакомых спокойных интонациях угадывается скрытое раздражение. «Лишь то, что понятие «частная практика» у доктора Кодал превращается в нечто совершенно закрытое. Полагаете, у нее там творятся нехорошие вещи?» «Понятия не имею». «В том-то и дело». Доктор Дан на мгновение задумывается. Так значит, она работает с горем. В брошюре написано, что у нее есть эта программа. Имеются прекрасные отзывы. Доктор Дан берет со стола раскрытую записную книжку в кожаном переплюте, захлопывает и кладет рядом с собой. Когда она снова смотрит на меня, в ее глазах появляется другое выражение. «Хочу сказать прямо, Артур, на мой взгляд...» Прерывать лечение сейчас — плохая идея. Это только на две недели. И когда я общался с бывшим пациентом Кодал, кажется, его зовут Монтихан, Да, верно. Он говорит... Все говорят, что лечение у Кодал не сравнится ни с одним курсом, который они проходили ранее. И «Еще бы!» — отзывается доктор Дан. «У нее новаторское мышление». «Так ведь это хорошо, разве нет?» «Но ваша проблема не нова, Артур», — почти грустно замечает доктор Дан. «Она стара, как мир. Как только люди научились любить друг друга, мы также научились скорбеть. Нет никаких хитрых уловок, панацей, и, что бы ни говорил Монти Хан, некоторые состояния поддаются лечению не до конца». Некоторые вещи делают нашу жизнь ярче. Вряд ли на данном этапе вашего восстановления стоит пытаться силой выжить результат, которого попросту не должно быть. Я вяло киваю, глядя в окно на старинные особняки Белгравии, мимо которых движутся редкие пешеходы. Глаза застилают подступившие слезы. А все-таки, если бы лечение существовало... Тихо говорю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. Если бы лечение было, и оно помогало бы обрести счастье, скажите, вы бы позволили мне пройти такой курс? Я слышу, как доктор Дан медленно откидывается на спинку кресла и заставляю себя посмотреть ей в глаза. Я вдруг чувствую, что у меня больше нет сил. Я раздавлен. Глаза снова наполняются слезами. Пара капель предательски стекает по щекам. «Хочу, чтобы вы знали. Я собираюсь продолжать лечение у вас. Просто мы заморозим наши сессии, пока я... пока я буду в отъезде. Артур, я очень ценю все, что вы для меня сделали». С нажимом продолжаю я, страшась того, что может случиться, если замолчу. «Надеюсь, вы знаете, что я... «Ммм, не разделяю ничьих мнений. Я правда очень вам признателен. Артур, пожалуйста, не спешите. Подумайте. Я просто хочу, чтобы это закончилось». Доктор Дан смотрит на меня с видом человека, проигравшего битву. Впервые вижу ее такой. Я ожидал чего-то подобного два месяца назад, когда вышел из больницы. Однако тогда доктор Дан излучала уверенность. Именно сегодняшнее мое заявление лишило ее надежды и по-настоящему обеспокоило. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Тихо, но решительно повторяю я. Ну что же. Доктор Дан берет себя в руки, оставаясь профессионалом до конца. Я всегда на связи. Конечно. «Спасибо, я знаю». Доктор Дан бросает взгляд на свои смарт-часы. В ее очках отражается тусклый белый экранчик. Затем она смотрит на меня, даже не пытаясь облегчить мое чувство неловкости традиционной прощальной улыбкой. Доктор Дан не скрывает своего отношения к тому, что произошло. Она с молчаливой стойкостью принимает мое решение, но не разделяет его. У нас остается мало времени. Вы хотите еще что-то обсудить? Я нет. Спасибо, доктор Дан. Мои помощники утрясут расписание. Уверен, скоро все наладится. Я аккуратно кладу подушку на диван. Я почему-то не в силах поднять глаза. Стою с горби в плечи, пустая человеческая оболочка, и с тяжелым чувством жду прощального напутствия доктора Дан. Надеюсь, она действительно заслуживает все эти отзывы. Не знаю, нарочно ли так поступила доктор Дан, но семь слов, сказанные ею на прощание, крутятся у меня в голове, пока я еду домой. Они прячутся в шуме лондонских улиц, отдаются эхом в моей голове, когда я прислоняюсь лбом к двери квартиры. При всей искренности этих слов, содержащийся в них намек — Вызывает во мне нарастающую обиду. Я захлопываю за собой дверь, без сожаления оставляя комментарий доктора Дан снаружи. Пару мгновений я просто не двигаюсь, погружаясь в холодную тишину квартиры. Потом бреду по темной прихожей, и с каждым шагом моя энергия утекает, словно воздух из невидимой дырочки. Рука тянется к выключателю, промахивается и безвольно падает, не предпринимая новой попытки. Я иду в темноте и падаю на диван в гостиной, прижимая щекой к прохладной коже. Правое ухо, направленное в потолок, улавливает отдаленные звуки города. Левое, прижатое к дивану, сосредоточено на внутренней жизни организма. Оно передает шум кровотока, циркулирующего по телу, и тихие удары сердца. «Странный сегодня день, красотка», — говорю я, глядя в темную кухню. К работе я почти не притрагивался. Экран городского телефона загорается янтарным светом, озаряя кухню. В тишину грубо врывается громкий электронный сигнал, сверяясь со временем. Оказывается, с тех пор, как я вернулся домой, прошло три часа. «Интересно, кто мне звонит, на ночь глядя?» Беру трубку. На экране высвечивается «мама». Теперь это может ввести в заблуждение, поскольку телефон программировала ты. Моя мама в телефоне значится как Дилайла, подчеркивая дистанцию, которую она предпочитает сохранять с людьми. Лоррейн? Первые секунды я слышу только дыхание. Как будто звонивший еще не готов говорить. Затем раздается судорожный вздох и всхлип. Бедняга старается не расплакаться или уже в слезах. Я смотрю на очертания висящих над головой медных кастрюлей, жду, когда Лорен заговорит. «Есть минутка». Ее дрожащий голос едва различим. «Не хочу отвлекать тебя от работы». Голос моей тещи раньше был жизнерадостным и приветливым, с приятным северным акцентом, В нем звучали теплые нотки искренней доброты. Теперь же при звуках ее голоса невольно представляется раненый олень. Безобидное существо, павшее жертвой сил, которое оно и не помышляло пробудить. Ха! Я слинял из офиса. Я начинаю бесцельно мерить шагами темную квартиру. Как вы? Пока Лоррейн собирается с мыслями, я оглядываюсь. Помню, как мы сюда переехали. Эта просторная квартира некогда была целым этажом в таунхаусе, построенном в 70-х годах в Блумсбери, престижном районе в центре Лондона. Просторная гостиная, смежная с ней кухня, освещенная шестиконфорочной плитой, ванная вся в белой итальянской плитке. По сравнению с клетушкой, в которой мы начинали жить вместе, новая квартира казалась пугающе большой. В ее коридорах можно было заблудиться. Мы постепенно привыкли к пространству, однако в последнее время оно снова начало подавлять. Пустое, стерильное, слишком большое для одного человека. Теперь я все время блуждаю в этих коридорах. Лорейн старается говорить спокойно, но на середине предложения ее голос начинает дрожать. «Я просматривала наши фотоальбомы». Лорейн судорожно вздыхает, пытаясь взять себя в руки. «Она тебе когда-нибудь их показывала?» «Нет». «Вроде нет». «Я медленно бреду в прихожую. Включаю свет и грустно говорю. Мы думали, еще успеем». «Она обожала их перелистывать. Рука не поднимается убрать», — бормочет Лорен. «Извини, я все время звоню тебе на эмоциях. Ты, наверное, уже ложишься?» «В принципе, нет. Не планировал?» Убеждаю я, зная, что она мне все равно не поверит. «По идее, надо бы. С другой стороны, какой смысл?» Я бросаю взгляд в ванную. Лунный свет тускло поблескивает на плитках пустой душевой. В трубке слышится шелест перелистываемой страницы, И Лорейн тяжко вздыхает. «Она была таким лучиком солнца, правда?» «Да, верно». Меня тоже начинает накрывать тоска. Я, поворачиваю обратно в коридор, но тут мой взгляд случайно цепляется за непривычную деталь. На столике в прихожей высится неаккуратная стопка конвертов, угрожая вот-вот рухнуть. Десять месяцев я не притрагивался к почте. Не было душевных сил ни читать, ни выкинуть письма. В этой кипе счетов и меню на вынос. Кажется, нет ничего особенного, кроме одного конверта, который лежит сверху. Он серого цвета, с логотипом в виде символа медицины, жезла Гермеса, вокруг которого обвелись две змеи. В левом верхнем углу выведено Бюро судебно-медицинской экспертизы Кембриджа. Я смотрю на конверт, и желудок сжимается в спазме. Кружится голова. Внутри поднимается едкая смесь чувства вины и стыда. Боюсь, меня сейчас вывернет. Письмо не новое, пришло семь месяцев и пять дней назад. Тогда я специально не стал вскрывать конверт и сунул его вниз под другие письма. А месяц спустя, когда я случайно обрушил всю стопку, Оно соскользнуло в щель между столиком и стеной. Там письмо находилось еще полгода. И я был бы рад, если бы оно осталось там навсегда. Отсюда возникает вопрос. Каким образом конверт попал обратно в стопку, да еще и на самый верх? «Артур?» «Извините». Я возвращаюсь к разговору и виновато переспрашиваю. «Что вы сказали?» «Я говорю, ты хотел бы как-нибудь посмотреть фотографии, может, на днях?» «Фотографии?» «Да, с удовольствием. Хорошая идея». Я пялись на конверт. «Может, я сам положил его на место?» «Прошу прощения, смогу только через месяц или около того?» Внезапно вспоминаю я. «Я буду в отъезде. Мама записала меня на лечебный ретрит». «Ретрит» — название для широкого круга мероприятий, цель которых — нормализация психического состояния способами, отличными от классических медицинских. Как правило, когда говорят о ретрите, имеют в виду, что такие мероприятия проводятся в уединенных местах, хотя это не всегда так. «Ого!» — я слышу, как лорейн устало улыбается. Моя мама всегда казалась ей эксцентричной особой. «Слова-то какие!» «Ну, вы знаете маму. Просто она хочет убедиться, что я не... Что я в порядке». «Я жду, что скажет лорейн Станет ли отговаривать меня от этой затеи? Впрочем, какой ей смысл так делать?» «Наверное, мне просто стыдно, что я отклонил ее приглашение». Мы с Лорейн только друг с другом вспоминаем о тебе, о твоей жизни, о твоем отсутствии. У меня возникает странное чувство, будто я сажусь в поезд, взяв билет в один конец, а Лорейн оставляя на перроне. «Думаю, это пойдет тебе на пользу». «Спасибо, я вам очень признателен». В пустынной прихожей воцаряется тишина. «Моя теща, фотоальбом». Конверт и я. Печальные люди, каждый со своим символом горя. — Так когда ты едешь? — тихо спрашивает Лоррейн.